Адамберг усердно крутил восьмерки в яичном креме. Нехитрые движения помогали ему сохранять трезвость мысли, отгоняя страшное видение. Он в дьявольской лечении трезубца пронзает Ноэллу на тропе, в точности так, как сделал бы фюльжанс. Слушая мерный стук деревянной ложки о стенке миски, он мысленно составлял подземный маршрут Для Жазетты Сначала комиссар усомнился в ее таланте, подозревая, что женщина на склоне лет впала в эйфорию и манию величия, но оказалось, что в тело старушки с чинными манерами и впрямь селился дерзкий и опытный хакер. Он восхищался Жазеттой, Доведя содержимое кастрюли до нужной консистенции, он снял ее с огня. Комиссар полиции сумел не загубить яичный крем, и то хорошо. Он взял шпионский мобильник Жазетты и позвонил Данглару. «Пока ничего», — сообщил его заместитель. «Дело будет долгим». «Капитан, я нашел короткий путь». «Сомнительный?» «Надежный. Делами фельженца до самой его смерти занимался один и тот же». Карманный нотариус. Он же заключал сделку в вагно для последователя судьи. Адамберг не хотел раздражать Данглар. — Где вы обретаетесь, комиссар? — В нотариальной конторе на бульваре Сюше. Разгуливаю тут в свое удовольствие. Чтобы не шуметь, надел теннисные туфли, шерстяные ковры, полированные шкафы и вентиляторы. Шикарная обстановка. — Ясно. После смерти судьи собственность приобреталась на другие имена, в том числе на Максима Леклерка. Я могу проследить сделки за последние 16 лет при условии, если выявлю имена и фамилии, близкие фамилии Фильженс. — Верно, — согласился Данглар. — Вот только я на это не способен. Ничего не смыслю. — В этимологии можете составить для меня список слов, обозначающих молнию, свет, вспышку, величие, могущество, по аналогии с сочетанием Максим Леклярк. Записывайте все, что придет в голову. — Писать ничего не потребуется. Могу назвать прямо сейчас. Есть чем записать. — Диктуйте, капитан, — ответил восхищенный Адамберг. Сочетаний немного. Итак, свет. Это «люс», «люсьен», «люсне» и так далее. Еще годятся флам, «фламбар». Сияние – это производное от «кларус», «ослепительный». Знаменитый, значит, годится «клер», «клар» и уменьшительное «клере», «кларе». Что касается величия, то тут подойдут «меем» или «месмен». Просторечные формы от «Максима», «Максимена», «Максимильена». Ищите фамилии «Легран», «Мажораль», «Мажорель» или еще искаженные «Местро» и «Местрот». Все они означают «высший» и «превосходный». Включите в список «примата» и уменьшительные от него «примар» и «примо». Попробуйте на «Агюста» и «Агюстена» «власть». Не исключайте имена, косвенно связанные с понятием могущества: — «Александр», «Алекс», «Цезарь» или «Наполеон», хотя последнее имя слишком претенциозное. Адамберг немедленно отнес список Жазет. Комбинируя имена, попытайтесь найти потенциальных покупателей за период после смерти судьи и до появления Максима Леклерка. Ищите недвижимость, замки... «Усадьбы, уединенные особняки». «Я поняла», — кивнула Жозетта. «Теперь мы гонимся за призраком». Адамберг сидел, сцепив руки в замок, на коленях, и с тоскливой тревогой в душе ждал, когда старушка завершит свои тайные манипуляции. «Получилось три подходящих сочетания», — наконец объявила Жозетта. «Наполеон Гранден, но у него...» Небольшая квартира в Курнёв. Не думаю, что это он, ваше приведение, не призрак пролетария. Еще я нашла некоего Александра Клара, купившего в восемьдесят восьмом году замок в Вандее в коммуне Сен-Фюльжан, перепродан в девяносто третьем году. Следующий Люсьен Легран, владелец имения в Пюида дом, коммуна Пьонса. с 93 по 97 год следующий о постприма с 97 по 99 год владел средневековым замком на севере коммунна солесм и последний максим Леклерк, с 99 по настоящий момент зазоров во времени нет я распечатаю вам все это только дайте замести следы «Я поймал его, Данглар», — сказал Адамберг, утомленный гонкой по кротовым норам. «Первым делом проверьте, есть ли все эти имена в записях актов гражданского состояния. Александр Клар, год рождения 35-й, Люсьен Легран, год рождения 39-й и Апост Прима, год рождения 31-й. Теперь убийство. Ищите в радиусе От 5 до 60 километров вокруг коммун Сен-Фюльжан в Вандее, Пьонса в Пьюиде-дом и Солесом на севере. Записали? Теперь дело пойдет гораздо быстрее. Называйте даты: Первое убийство с 88 по 93, второе убийство с 93 по 97. Третье. С 97 по 99 -й. Не забудьте, что последние преступления могли быть совершены незадолго до продажи домов. То есть весной 93-го, зимой 97-го и осенью 99-го года. Начните отсюда. Только нечетные годы, заметил Данглар. Он их любит, как и цифру три. И тризубец. — Идея об ученике, возможно, не так-то уж и нелепа. Кое-что начинает вырисовываться. — Не об ученике, а призраке, — поправил про себя Адамберг и повесил трубку. Призрак стремительно обретал плоть по мере того, как Жозетта находила его берлоги. Комиссар ждал звонка Данглара и не в силах усидеть на месте бродил из угла в угол со списком в руках. Клементина похвалила его за удавшийся яичный крем. Хоть что-то у него получалось. «Плохая новость», — объявил Данглар. «Окружной комиссар позвонил Ла Либерте, то есть Легалите, он упорно так его называет, чтобы прощупать почву. Бразион сообщил, что один из пунктов, свидетельствовавших в вашу пользу, отпал. Ла Либерте утверждает... что якобы знал о потере памяти от охранника здания. Вы говорили с ним о стычке между полицейскими и уличными бандитами. Парень заявил, что на следующий день вы очень удивились, узнав в котором часу, вернулись. Но главное, никакой стычки не было, а вот кровь у вас на руках, он заметил. Из всего этого Лалиберте заключил, что вам отшибла память на несколько часов. Во-первых, вы думали, что вернулись гораздо раньше, а во-вторых, соврали сторожу. Значит, не было ни анонимного звонка, ни подставы, ничего не было. Версия рухнула. — И Ибрезион отменяет отсрочку? — спросил Адамберг, убитый услышанным. Этого он не сказал. — А что есть по убийству? Я выяснил, что Александра Клара, как и Люсьена Леграна, и Агюста Прима никогда не существовало. Именно вымышленное. На остальное из-за звонка окружного комиссара у меня времени не было. Кроме того, на нас свалилось убийство на улице Дюшато. Кто То. Кто-то из околоправительственных кругов. Не знаю, когда смогу снова заняться учеником. Мне очень жаль, комиссар. Данглар отключился. Адамберга накрыла волна отчаяния. Страдающий бессонницей охранник и соображение Ла Либерте почти похоронили его. Все рушилось. Тонкая ниточка надежды порвалась. Никто его не подставлял и не выдавал. Никто не сообщал суперинтенданту о потере памяти. Значит, никто не подстраивал ему амнезии. В деле не было третьего действующего лица, орудующего из-за кулис, Он был совершенно один, на тропе, с вилами в руке, и Ноэлла его шантажировала, а в мозгу у него разгоралось убийственное безумие, как когда-то у его брата. Возможно, он последовал его примеру. Клементина подошла и молча протянула ему стакан портвейна. «Рассказывай, малыш», — Адамбер говорил монотонным голосом, глядя в пол. — Так рассуждают и легавые, мягко сказала Клементина. — У них свои соображения, у вас свои. — Клементина, я был там один. — Точно вы знать не можете, потому что не помните. Вы с этой поймали то чертово привидение. — А что это меняет, Клементина? — Я был один. — Гоните чёрные мысли, это всего лишь мысли, — приказала она, сунув ему в руку стакан. — Незачем. проворачивать нож в ране. Лучше вернитесь к Жозетте, но сначала выпейте». Жозетта, все это время молча сидевшая у камина, хотела было что-то сказать, но раздумала. «Не томи, Жозетта, что за дурацкая привычка!» раздраженно бросила Клементина, не выпуская изо рта сигарету. «Тут деликатное дело», — объяснила Жозетта. «Нам не до околичностей, разве не видишь?» Я вот что думаю. Если мсье Данглар, так кажется, его зовут, не может сейчас заняться нашими убийствами, почему бы нам не сделать эту работу самим? Проблема в том, что придется покопаться в архивах жандармерии. И что тебя смущает? Он. Он ведь комиссар. Уже нет, Джозетта. Я тебе раз сто это повторила. И вообще, жандармерия и полиция — два разных ведомства. Адамберг поднял затравленный взгляд на старушку. — У вас получится, Жозетта. — Один раз я залезла в файлы ФБР, просто так, шутки ради, чтобы расслабиться. — Не извиняйся, Жозетта. Расслабилась, ну и на здоровье. Адамберг со все большим изумлением взирал на эту маленькую женщину на одну треть. Она была воплощением благопристойности, на вторую треть — деликатности, на третью — олицетворением хакерства. После ужина Адамберга Клементина принудила есть силой, Жозетта занялась полицейскими файлами. Она положила слева от клавиатуры список с тремя датами «Весна 1993», «Зима 1997», «Осень 1999», Время от времени Адамберг подходил взглянуть, как продвигается дело. Вечером старушка переобулась в огромные серые тапочки, и ее ноги стали похожи на ступни маленького слоненка. — Файлы хорошо защищены? — Повсюду сторожевые вышки, но этого следовало ожидать. Хранись там досье на меня, я бы не хотела, чтобы первая попавшаяся старая перечница в теннисках рылась в нем. Клементина ушла спать, и Адамберг остался у камина один. Он смотрел на огонь, машинальным жестом сплетая и расплетая пальцы, и не услышал, как подошла Жазетта. Звук шагов приглушали хакерские тапочки. «Держите, комиссар», — сказала она, скромно протягивая ему листок. Она просто хорошо выполнила свою работу. Это ведь все равно, что сбить яичный крем, только в компьютере. При чем же здесь талант? В марте 93 -го года в 32 двух километрах от Сен-Фюльжан сорокалетняя Геслен Матер убита у себя дома тремя ударами ножа. Жила одна в сельском доме в феврале 97 -го года в 24 километрах от Пьенса, Молодая девушка Сильвиана Бразилье была убита тремя ударами шила в живот. В воскресенье вечером она одна ждала автобус на остановке. В сентябре 99 -го года года семидесятилетний Жозеф Февер убит в 30 километрах от Солесма тремя ударами ножа. «Кто был обвинен в этих преступлениях?» — спросила Дамберг, беря у нее листок. «Вот». — указала дрожащим пальцем Жозетта. Женщина-алкоголичка, слегка чокнутая, жила в лесной хижине. Местные считали ее ведьмой. По делу молодой бразилье был задержан безработный завсегдатай Баров в сент элоа ле Это недалеко от Пьонса, А за убийство Февра был задержан лесник. Он спал на скамье на окраине Камбре. Содержание алкоголя у него в крови оказалось очень высоким. В кармане был найден нож. Амнезия? У всех. Орудие убийства прежде никогда не использовалось. Во всех трех случаях. Великолепно, Жазетта. Теперь мы встали на его след, начиная с Костеле Лес Орм в 49 году и до Шильтигема. Двенадцать убийств, Жазетта. Можете себе такое представить. Тринадцать убийств, комиссар. если считать сквебекским. — Я был один, Жозет. — Вы с вашим помощником говорили об ученике. Если он после смерти судьи убил четыре раза, почему не мог сделать этого в Квебеке? — По одной простой причине. Если бы он поехал в Квебек, то лишь для того, чтобы подстроить мне ловушку, как другим. Козлам отпущения. Если ученик или подражатель продолжил начатое фюльженсом, значит, он поклоняется судье страстно, желает завершить дело его жизни. Но этот человек, будь то мужчина или женщина, даже зараженный безумием фюльжанца, не сам фюльжанс. «Тот ненавидел меня и хотел моей гибели. Но тот, другой, не питает ненависть, он меня не знает». Подражать судье — это одно, но убивать, чтобы преподнести меня в подарок покойнику — это совсем другое. В такое я не верю. Потому и повторяю, что был один. Клементина называет такие рассуждения мрачными. Может и так, но это правда. Если последователь существует, он, не стар, поклоняться свойственно молодым. Ему лет тридцать или сорок. Люди этого поколения очень редко курят трубку, а хозяин шлос курил, и у него были седые волосы. Нет, Жозетта, версия о последователе никак не проходит. Это тупик. Жазетта мерно покачивала ногой в серой тапке, постукивая пяткой по старому кафельному полу. «Тогда», — произнесла она наконец, — Остается поверить в живых мертвецов. — Разве что. Они надолго замолчали. Жазетта ворошила угли в камине. — Вы не устали, моя милая? — спросила Дамберг, и сам себе удивился. Он обратился к ней словами Клементины. — Мне часто приходится путешествовать по ночам. Возьмем этого Максима Леклерка или Агюста Прима. Дело не в имени. После смерти судьи он стал невидимкой. Почему? Одно из двух. Либо ученик пытается создать иллюзию, что его кумир жив, либо наш живой мертвец не хочет открывать свое лицо. Потому что для всех он мертв. Именно так. За четыре года никто ни разу не видел. Максим или клерк. Ни сотрудники агентства. Ни горничная, ни садовник, ни почтальон. За покупками ездила служанка. Указания хозяин передавал письменно или по телефону. Вывод. Человек может оставаться невидимым. Ему ведь удалось. И все-таки, Жозетта, полностью укрыться от глаз людских, по-моему, невозможно. Прятаться два года, согласен. Но не пять и не шестнадцать. Это может срабатывать, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, чего-то срочного, не запланированного. А за шестнадцать лет всякое могло произойти. Перетрясем по дням все эти годы, сумеем найти это непредвиденное. Жозетта слушала как старательный хакер, ожидающий более точных указаний, и кивала головой, и качала ногой. Думаю, надо искать врача. Внезапный приступ, падение, рана, нечто такое, что вынуждает любого человека звать на помощь. Он не позвал бы местного врача, а обратился бы в скорую помощь к тем, кого видишь раз в жизни и кто сразу тебя забывает. Согласна, сказала Жозетта, но такие службы хранят свои архивы не дольше пяти лет, что приводит нас к Максиму Леклерку. Покопайтесь в архивах службы скорой помощи департамента Нижний Рейн. Возможно, там найдется упоминание о Шлосс и вызове к призраку». Жазета вернула кочергу на место, поправила серьги и закатала рукава элегантного свитера. В час ночи она снова села за компьютер, а Дамберг остался у камина один и подбросил в огонь пару поленьев, нетерпеливо, напряженный, как отец, ожидающий рождения перменца. Он придумал себе новую примету — держаться подальше от Жозетты, когда она общается с лампой Аладдина. Он не хотел сидеть рядом, чтобы не увидеть на ее лице гримасы разочарования. Он ждал, застыв в неподвижности, думая о перевалочной тропе с привидениями, цепляясь за ниточку надежды, которую прила для него хрупкая старушка — И, молясь, чтобы засовы пали, расплавились, как свинец, в гениальном озарении маленькой хакерши. Он запомнил термины, которыми она называла шесть степеней сложности ловушек. Фигня, кайф, придется попотеть, колючая проволока, бетонная стена, сторожевые вышки. Однажды она миновала сторожевые вышки, ФБР. Адамберг выпрямился, услышав шаркающие шаги в коридорчике. — Вот, — сказала Жазет, пришлось попотеть, но все получилось. — Говорите же, — попросил Адамберг, поднимаясь. Два года назад, 17 августа, в 14.40, Максим Леклерк вызывал скорую помощь. Тяжелый отек шеи и нижней части лица, вызванный семью укусами ос. Доктор приехал через пять минут. Он приезжал к нему еще раз. В восемь вечера сделал второй укол. У меня есть фамилия врача. Венсан Куртен. Я позволила себе найти его данные. Адамберг положил руки на плечи Жозетты, почувствовав ладонями, какие хрупкие у нее кости. Последнее время моей жизнью управляют руки волшебниц. Они перебрасываются ею, как мечом, то и дело спасая от падения. — Вас это смущает? — серьезно спросила Жазет. Он разбудил своего заместителя в два часа ночи. — Не вставайте, Данглар, я просто хочу оставить сообщение. — Сплю и слушаю. После смерти судьи в прессе было много его фотографий. Выберите четыре, две в профиль, одну анфас и одну в полоборота, и попросите лабораторию искусственно состарить лицо. В каждом хорошем словаре есть великолепные рисунки черепов. Это серьезно, Дангар. и это сейчас главное. На одном снимке анфас, пусть приделают к лицу и шее отек, как будто человек... покусали осы». «Как скажете». «Обреченно», — произнес Данглар. «Перешлите их мне, как только будут готовы, и можете не искать недостающее убийство. Я нашел все три и пришлю вам имена новых жертв. Теперь засыпайте, капитан». А я и не просыпался.